Глава десятая «Сложное это, оказывается, дело, быть телохранителем товарища Кастро», — вздохнул тирко. «Вот ведь сколько здесь всяких хитростей и премудростей, подумать только». «Ну а как ты хотел?» — не применул поддеть Степана Малой. «Это тебе не кирпичил и лбом расшибать на полигоне. Здесь дело тонкое и умственное». Да иначе нельзя, потому как покушаются на товарища Кастро едва ли не еженедельно. Так что не стани и не ахай, а вникай, поскольку в данный момент ты есть лицо, особо приближенное к важной государственной персоне. Вот уже четыре дня спецназовцы КГБ осваивали роли телохранителей Фиделя Кастро. Дело это действительно оказалось нелегким. Здесь Степан Терко чуть не солгал. Да оно бы еще и ладно, но помимо этого спецназовцам нужно было еще выполнять и свою основную работу, то есть такую, ради которой они и превратились в телохранителей. Работа эта заключалась в том, что нужно было доподлинно во всех мельчайших подробностях знать, есть ли хоть какие-то лазейки и щели, сквозь которые можно было бы подобраться к Фиделю Кастро. Подобраться и выстрелить в него, либо подложить бомбу либо еще что-нибудь из этого же ряда. Способов убить человека, как известно, неисчислимое множество. Есть ли такие щели и лазейки? А ведь они должны быть, без этого никак. Идеального в этом мире не может быть ничего, в любой стене найдется изъян или прореха. А нет, так тайные подкопы ли еще какое-нибудь вражеское коварство. Все предусмотреть дело почти немыслимое, а между тем предусмотреть надо. Вот спецназовцы и пытались это сделать. Конечно, охрана Фиделя Кастро была на уровне, тут сомневаться не приходилось. Однако есть такое понятие «свежий глаз». Так вот, этим свежим глазом зачастую бывает видно то, чего не замечают даже самые бдительные охранники и телохранители. Да-да, именно так, не замечают при всем своем старании, потому что помимо понятия «свежий глаз», есть и другое понятие «замыленный глаз». Однако же, как ни старались все девять бойцов спецназа КГБ отыскать эти самые лазейки и прорехи, ничего такого они не обнаружили. «Ну и что с того, что мы ничего не обнаружили?» — философски заметил Александр Дубко. «Это ничего еще не значит. И знаете почему? А потому что товарищ Кастро у себя дома, а дома можно укрыться даже под собственной кроватью. Другое дело, если ты не дома, а где-нибудь вдалеке». Там-то всего не предусмотришь, там все чужое. «Ну и какой же из этого должен следовать вывод?» спросил Василий Муромцев. «Вывод? Самый простой», — ответил Дубко. «Нечего нам здесь рыть понапрасну землю. Вот доберемся до Венесуэлы, там и будем рыть. Там-то и обнаружатся разные щели и прочие подземные ходы». Эти слова показались спецназовцам логичными и убедительными. Действительно, в Венесуэле все будет видно. Вот там и поглядим, что, кто и как. Никакого специального снаряжения у Богданова и его бойцов с собой не было. У них была та же самая экипировка, что и у настоящих телохранителей Фиделя Кастро. То же самое оружие, те же переносные рации, та же одежда. И в смысле внешности богдановцы также мало чем отличались от остальных. Эктор Эррера говорил правду. Среди телохранителей были люди с разным цветом кожи. смуглолицых и чернокожих было, конечно, больше, но это малосущественные нюансы. В окружении кастра знали, что им на помощь прибыли русские. Такой факт скрыть было невозможно. Впрочем, его никто особо и не скрывал. Охранники народ молчаливы и никому ничего не скажут. А кроме того, если в охране появились русские, стало быть, так оно и надо. Наверняка они появились по приказу самого товарища Кастро, а ему виднее, что к чему. Лишь у Андрея Кузьмина, помимо стандартной экипировки, был при себе небольшой чемоданчик. Этот чемоданчик он привез с собой из Москвы и с ним не расставался. Он даже спал, положив руку на чемоданчик. Конечно, это вызывало вопросы. «Что там у тебя в твоем чемоданчике?» — спросил однажды Степан тирко Прямо-таки не расстаёшься с ним, спишь с ним в обнимку, как с любимой девицей. Там, — загадочно улыбнулся Кузьмин, — всякие хитрые штуки, можно сказать, уникальные штуки, секретные. Разные реактивы, приборы, то-се. Короче говоря, всё, что касается ядов. Последние достижения науки. «Вон оно как!» — с уважением протянул Тирко. Сам он был человеком простым, без университетских дипломов, но науку уважал. — Тогда, конечно, тогда обнимайся со своей наукой. Наука — это тебе не девка, тут дело серьезное. — Но это смотря какая девка, — не преминул вмешаться в разговор Малой. — Бывают такие, с которыми никакая отрава не сравнится, похлеще любого яда, на себе испытал. Поэтому никакие яды лично мне не страшны. И если, скажем, товарищ Кастро также знает толк в девках, то и его никакая отрава не возьмет, точно вам говорю. Умолкни, балабол, — сказал на это Терко, и на этом разговор о таинственном чемоданчике закончился. В аэропорт Каракаса самолет с Фиделем Кастро прибыл рано утром. Едва только начинало светать. Все было как и положено. Сначала из самолета вышла охрана, в том числе и все девять спецназовцев КГБ. Их встретила Венесуэльская служба безопасности. Обе службы, ничего не говоря друг другу, обменялись взглядами. Это были не просто взгляды, это были профессиональные взгляды. Профессиональный взгляд – говорящий взгляд. С его помощью можно сказать много чего. Вот и сейчас Венесуэльская служба безопасности дала понять своим кубинским коллегам, что на аэродроме и в прилегающих к нему окрестностях все спокойно и все под контролем, Поводов для опасений нет, поэтому высокие гости могут покинуть самолет. Никаких особо торжественных мероприятий в честь прибытия Фиделя Кастро не было. Они изначально не планировались. Все было довольно буднично, и в этом присутствовал резон. Не для торжеств и празднований прибыл товарищ Кастро в Венесуэлу. Он прибыл сюда на работу, и работа эта предстояла трудная и опасная. Выйдя из самолета, Фидель Кастро уселся в машину, и кортеж, соблюдая все положенные меры безопасности, тронулся. В одной из машин ехали и советские спецназовцы. Машина была вместительная, многоместная, поэтому, помимо самих бойцов, в ней ехал еще и начальник Кубинской службы безопасности. Ввиду чрезвычайной важности события этим начальником был лично Эктор Эррера, Богданов специально попросил его, чтобы он ехал с советскими бойцами в одной машине. Надо было поговорить и обсудить кое-какие важные вопросы. «Куда направляется кортеж?» — спросил он. «В специально отведенную резиденцию», — ответил Эрера. «Опишите во всех подробностях, что представляет собой резиденция. Это двухэтажное помещение, верхний этаж жилой, на нижнем всевозможные служебные помещения». Кухня, дежурное помещение для охраны, конференц-зал, двери на этажах бронированные, стекла на окнах пуленепробиваемые. Само собой, охрана и наружная, и внутренняя. Кроме того, здание оборудовано противопожарной сигнализацией. По периметру здания установлены приборы ночного видения. Да, еще, многие охранники с собаками. «Резиденция расположена в городской черте?» – спросил Дубко. — Нет, она находится за пределами города. — Сколько дорог ведут к ней? — Всего одна из города. Остальные три стороны — это моря. То есть резиденция находится не в самом городе, а на морском берегу, уточнил Дубко? — Да. — И побережье равно как и единственная дорога просматривается и охраняется? — Наши венесуэльские коллеги утверждают, что так все и есть, — сказал Эктор Эрера. «То есть резиденция — это своего рода неприступная крепость?» «Так уверяют наши венесуэльские коллеги», — повторил Эктор Эррера. «Что еще вас интересует?» «Пока больше ничего», — ответил Богданов. «Во всем остальном мы разберемся сами, когда приедем. Приглядимся, принюхаемся, пощупаем, а там поглядим. Да, вот еще что. Формально мы являемся вашими подчиненными, не так ли?» «Так и есть», — кивнул Эррера что ж, пускай так все и остается для посторонних глаз. Мы — телохранители товарища Кастро, но не просто телохранители, а, скажем, специальное подразделение, выполняющее ответственные и при этом секретные задачи. Так и говорите». «Кому я должен об этом говорить?» — не понял Эктор. «Всем, кто станет спрашивать», — пояснил Богданов. «А кто может об этом спросить?» «Пока не знаю, но всякое может быть». «Скорее всего, спросит кто-то из венесуэльцев», — сказал Дубко. «Почему из венесуэльцев?» — в голосе Эктора Эрера послышалось удивление, смешанное с тревогой. «Сами же говорите, что снаружи резиденция неприступная», — усмехнулся Дубко. «И если, предположим, кто-то захочет совершить покушение на товарища Кастро именно в резиденции, то лучше это сделать изнутри, то есть проникнув в резиденцию. Логично, не так ли?» «Возможно», — осторожно ответил Эрера. «Продолжим размышлять дальше. Никто посторонний в резиденцию проникнуть не может, не так ли?» Так уверяют венесуэльские коллеги, в которые уже раз повторил Эктор Эрера. «Хорошо», — сказал Дубко. «Будем считать, что так оно и есть на самом деле. Значит, тот, кто намерен совершить покушение, должен находиться в самой резиденции. Это логично, не так ли? А кто может находиться в резиденции?» Лишь две категории лиц — Кубинская служба безопасности и Венесуэльская служба безопасности. Все правильно? — Не совсем, — ответил Рера. — Еще вспомогательный и технический персонал. — Ах, да! — Дубко хлопнул себя ладонью по лбу. — В самом деле, еще и технический персонал. Но ведь они все венесуэльцы, не так ли? Или товарищ Кастро возит с собой каких-нибудь особых помощников? «Скажем, повара или парикмахера?» «Нет, не возит», — сказал лектор эррера «Ну вот, не возит. Стало быть, как ни крути, а весь народ, который имеет доступ в резиденцию, так или иначе делится на две категории — на кубинцев и венесуэльцев. Все правильно?» «Да», — кивнул Эктор. «Отсюда следует предположительный и осторожный вывод. Если кто-то пожелает совершить покушение на товарища Кастро, то это будет или кубинец, или венесуэлец. Больше некому». «Кубинцы этого сделать не могут», — резко произнес Эрера. «Вы в этом уверены?» «Уверен». «Что ж, будем считать, что так все и есть на самом деле», — сказал Дубко. «Тогда остаются венесуэльцы. Вот кто-то из них и должен у вас поинтересоваться, кто мы такие, отчего мы все сплошь белокожие и почему шныряем по всем углам». «Обязан спросить, тут без вариантов. Так поступают все профессионалы. А он, несомненно, профессионал. Дилетанта на такое дело не пошлет. Значит, спросит. Или у вас лично, или у кого-то из ваших подчиненных». «И вот если спросит, вы ему ответите то, о чем мы вас просили», вступил в разговор Богданов. «И, конечно, тотчас же обо всем расскажете нам». «Хорошо», — сказал Эктор Эрера. Как бы ваши подчиненные не ляпнули чего-нибудь лишнего, с сомнением произнес тирко Скажут, к примеру, что мы русские, а это будет лишним, потому что тем самым мы можем напугать убийц, кем бы они ни были. А если они напугаются, то чего доброго задействует второй план, или третий, или я уж и не знаю какой. С них станется. Без запасного плана такие дела не делаются. «Мои подчиненные ничего такого не скажут», — заверил Эктор Эрера. Им запрещено вступать в разговоры с посторонними. Впрочем, я их на этот счет дополнительно проинструктирую. Но все же, вы думаете, что... — Мы предполагаем, — прервал его Богданов. — Учитываем все возможные варианты, в том числе и такой. Наконец приехали на место. Ни по пути, ни на подъезде к резиденции ничего не случилось. Равно как и на территории резиденции. Все было тихо и спокойно. — Как бишь называется наша операция, а то я что-то запамятовал, — спросил Тирко. — Кажется, штиль, — вспомнил Рябов. — Да уж, штиль, — проворчал Дубко. — Пока у нас тишина и благодать. Полный штиль, иначе говоря. — Ох, не нравится мне это. — А ты что же, хотел, чтобы всех нас встретили бомбометанием? — спросил Малой. — Тишина — это и есть то, ради чего мы сюда прибыли. Чего же тебе еще надо? — Не нравится мне всё это, тихо повторил тирко.